К тому же из-за лошадиной дозы обезболивающего тело я почти не чувствовал. А ну и к лучшему. «Блин, он очнулся уже!» Заметив, что я открыл глаза, повестил силен врача. «Заканчиваю». Салават потянул засунутый в рану пинцет, удовлетворенно хмыкнул и кинул в у меня перед лицом стеклянную баночку, окровавленный свинцовый шарик. И тут я вновь провалился в серую бездну беспамятства. Как ни крути, вид вытащенный из тебя, шрапнели, зрелище не самое приятное. Тем более, что в баночке уже лежало с полдюжины слегка деформированных комочков свинца. Второй раз очнулся я не в то ярким сиянием алхимических светильников операционной, а в полутемном коридоре на какой-то отодвинутой с прохода к стене каталки. На миг стало просто жутко. Как неужели все? Пациент безнадежен, вот и вывезли в какой-то закуток и простынкой прикрыли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 Селин отдернул занавеску, когда я уже почти решил слезть на пол. о Яркий свет резанул по глазам не хуже бритва и по лицу потекли слезы. «Закрой! Сейчас пройдет!» Спокойно заявил силоват, невысокий башкир средних лет, содержавший на торговом углу медицинский кабинет. В прошлый раз меня долечивал именно он, хирург пограничников, лишь немного подштопал рану и отправил в форт. «Не проходит!» – прохрипел я. «Принимай работу!» Пропустивший эти слова мимо ушей лекарь откинул простынку и подозвал Селина. «Давай, смотри!» «Не, но так-то вроде нормально все. Пожал плечами Денис. «Но больше самочувствия пациента, чем его внешний вид волнует!» «Сейчас сдохну!» С трудом выдавил я из себя. «Жить будешь!» Невозмутимо парировал Соловат. «Платите за операцию и выметайтесь!» «А если он и в самом деле сдохнет...» Засомневался Селин. «Слушай, ты хочешь, чтобы он сразу на ноги вскочил и побежал?» Возмутился хирург. «Ну да. Я из него шесть шариков достал». «И чё? Мы тебе за результат платим?» Денис наклонился ко мне и спросил. «Совсем плохо?» «Ага», промычал я, уткнувшись лицом в каталку. «Ломает сил нет». «Ничего не могу поделать!» Скрестил на груди руки саловат. «Кости я срастил».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 И она просто замечательно блокирует джезлы свинцовый ос, если в зоне поражения находится ее владелец. Пока ты сидел рядом со мной, тебе ничего не угрожало. Понял, да? Может, зелл со снятой блокировкой был? Да, обычный был Жезл. Нашли мы его. Тебя просто развели, как лоха. Выходит, они знали о ясновидении и каким-то образом сумели на него воздействовать. Мысли-то спокойствия я не добавила.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 «Если бы Стрелок метрах в тридцати от дороги не засел, тебе бы и шести шаров хватило. А так они уже на излете были». «Непонятно только, почему нас там ждали?» Морщись от боли в спине пробормотал я. Светился у гимназии, вот и ждали. Но по какой дороге поедем оттуда, не знали. Поэтому, на твое счастье, Стрелок оказался без подстраховки». «Думаешь, кто-то из дружинников Семеры стукнул?» «Да ничего я не думаю».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 «Контейнер с препаратом достаточно жесткий, но ты на него особо не дави». «А то что?» «Давление внутри специальным заклинанием регулируется, а внешнее воздействие может к увеличению дозировки привести». «Я копыта не откину случаем?» Ерунда. l Л-13 препарат мягкий, в крайнем случае сознание потеряешь». «Вот обрадовал-то!» «Всё в порядке?»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 И с сомнением поглядел на выпиравшую из-под рубахи бутылочку с наркотиком. Появилось искушение слегка ее придавить. Но я справился с собой и, перевернувшись на бок, закрыл глаза. Еще не хватало на L13 подсесть. Да и кончится, тогда дурь слишком рано, а если меня в дороге ломать начнет, лучше сразу застрелиться. Путешествие и так обещает быть не из легких. Нет, надо поберечься. А значит, спать.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 Но найти припаркованный прямо у закрытых ворот микроавтобус проблем не составило. Натянув меховую кепку, принц забрался на место водителя. Я распахнул боковую дверцу и немало удивился, наткнувшись внутри на Марину и на привет!» э -э, Привет! Уселся я на сиденье в некотором замешательстве. А вы чего тут? На Палме еще понятно, ему тоже по состоянию здоровья путешествовать показано. Но рыжая, как оказалось здесь, не ожидал? Хрипло рассмеялась, скутавшаяся в шикарную лисью шубу Марина. Да сам подумай, кого еще эти брутальные матчи могли в Северореченск послать, если не меня. А я вас охранять буду! Продемонстрировал пиромант короткое помповое ружье с телескопическим прикладом и пистолетной рукоятью. Охрана! Встает охрана! Ну-ка, поаккуратней! Обернулся к нам, начавший сдавать назад гамлет. Не пальни!» Да оно не заряжено!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 Как там Соловат сказал, главное первые дни потерпеть, дальше легче будет. Очень на это надеюсь. Просто спину вчера потянул, вот в поясницу и стреляет. «Гамлет, давай поаккуратней, не дрова везёшь!» «Не дрова везёшь!» — прикрикнул Буратино на папу Карла. Не смог промолчать необычно тихий с утра напал. «Нам долго ещё?» «Скоро будем!» — успокоил его принц и раздражённо буркнул. «Но чего они опять придумали?»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 Стоявший немного поодаль бугай с дробовиком оказался рядовым. — Евгений, — очень спокойно спросил Гамлет, — твое мнение? Я закрыл глаза и, переселив навеянную наркотиком умиротворенность, пробежался ясновидением по остановившим нас дружинникам. Ловил подрагивание залитых в служебной бляхе заклинаний и потряс головой. — Дружинники настоящие! — Сколько их? — уточнил принц, опуская боковое стекло. — Четверо!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 Закрылся обмякшим телом от парня с дробовиком и рванул из кобуры дружинника служебный ПМ. Замешкавшийся рядовой вскинул ружье, но выстрелить не успел, и повалился на снег, словив пару пуль. Я к этому времени уже выдернул из кармана револьвер и, заранее взведя курок, осторожно двинулся в обход микроавтобуса. Толчками проявлявшееся и вновь гасшее ясновидение выхватило из недалекого будущего зажатый в чьей-то руке пистолет с глушителем.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 Парня будто молотом шибанул, и он замер на забрызганном кровью снегу. Все как учили. Две в корпус, третья в голову. Но тут я вспомнил про остававшихся у «Газели» автоматчиков. И на спине моментально выступил горячий пот. Чёрт, нам хана! Но нет, ясновидение их присутствия больше не улавливало. Совсем. Перехватив револьвер двумя руками, я осторожно высунулся из-за микроавтобуса, и заметил Гамлета, приспокойно шагавшего через дорогу к двум валявшимся на обочине в снегу телам. Перевел взгляд на газель и особо даже не удивился, заметив пошедшее трещинами лобовое стекло. Принц проверил валявшихся в сугробе дружинников и, протерев носовым платком, выкинул в снег трофейный пистолет. Я выругался, забрался в микроавтобус, салон которого затянуло едким дымом, и вывалок на свежий воздух скорчившуюся на сиденье Марину,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 «Что эти? Мы никуда не будем сообщать. Ты же сам сказал, что это настоящие дружинники!» Подхватив пироманта под руку, принц затолкнул его в салон автобуса. «Хочешь на себя убийство находящегося при исполнении стражей порядка повесить?» «Нет». Без колебаний решил я и помог забраться в машину Марине. «А что это было вообще?» «Да не важно уже!» Отмахнулся датчанин и тут же послышался звук автомобильного двигателя. Усадив девушку в кресло, я потянул из кармана револьвер, но Гамлет меня остановил. Нервничать и в самом деле не стоило. Из в шагах в пяти от нас колымаги выбрался Борис Яровой. «Править надо!» Достав с переднего сиденья длинный метр с полтора жезл свинцовых ос, поинтересовался он, и мне сразу стало ясно, что именно стряслось с оставшимися у Газели автоматчиками. «Нет!»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 Я слезгом задвинул боковую дверцу и повалился на сиденье. «Так что это все же было?» «Какой-то нехороший человек решил сделать нам бяку и подкупил дружинников. Оборотней, сука, в погонах!» — ответил Гамлет, утопив педаль газа. «Будем разбираться, но их точно в темно использовали. А нанимателя ты грохнул». «По поводу чего бяку?» — пропустил я, упрек мимо ушей. «Говорю же, будем разбираться, но вряд ли из-за тебя. Не беспокойся». А Яровой с несертифицированным жезлом свинцовых ос нас просто так сопровождал, на всякий случай. — А вот он как раз из-за тебя тут оказался, — ответил Гамлет, и разобрать, сколько в его словах правды, а сколько вымысла, сходу не получилось. Да мне, честно говоря, стало уже не до того. По груди будто со всего маху приложили молотом, а потом в глазах и вовсе засверкали звезды. Но хоть откату я подготовиться и не успел, схлынул он неожиданно быстро, даже не покорежило толком. Не иначе Вэлл-13 дело. «Открой рот, закрой глаза. Напалм! Чего ты там бормочешь?» «Инструкция при взрыве светошумовой гранаты», — ответил стиснувший ладонями виски пиромант. «Открой рот, закрой глаза. Успокойся ты, контуженный!» — хмыкнул я и перебрался поближе к Марине. «Ты как, в порядке?» «Слышу плохо, в ушах звенит!» — слишком громко откликнулась девушка. «И голова раскалывается. Скоро пройдет».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 Поднявшись по кое-как очищенным от льда ступенькам, прошли в небольшой тамбур и уперлись во вторую дверь, запертую изнутри. «Вот ведь. выругался на палм и, закинув на плечо ремень ружья, заколотил кулаком по железному листу. «Открывай слова, медведь пришел!» «Давай понесу!» — предложил я Марине, сумка которая оказалась еще объемней моей. «Да она не тяжелая! Давай, — говорю! Ну, бери тогда!»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 Я настороженно прошел по коридору со стенами неоштукатуренного красного кирпича, к перекрывавшим его железным воротам и, обернувшись, спросил: И что дальше? Сейчас проверит и пойдем, просветил меня Напал. Минутное дело. На предмет чего проверит? Захлопала глазами Марина. А вдруг ты контрабанду тащишь? усмехнулся пиромант. Ну там амулеты не сертифицированные или наркоту. Вот, еще не хватало! выркнула девушка.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 Я тяжело вздохнул и пояснил скорее даже не ему, а Марине. Говорю же, спину сильно потянул. В качестве обезболивающего прописали. Да северореченская полностью эту дрянь используй, предупредил пиромант. Там за такое тебя сразу и навсегда от боли избавят. Самым верным средством, петлей на шею. Спину он потянул. Я хотел было отшутиться, но распахнувший дверь Напал палм уже скрылся на улице. А там стало не до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 Мороз вцепился в щёки и нос, и я немедленно пожалел, что не сообразил надеть балаклаву. На улице оказалось не просто холодно, а холодно невыносимо. Небо прояснилось, и ледяной воздух при каждом вздохе сжёг ноздри. — Экомакс есть не забудь! — предупредил напал Марину и достал пачку сигарет. — Это мы кабаны, а тебе придётся таблетки кушать. — Я уже с утра выпила. — И это правильно! — кивнул пироман, и взглядом заставил сигарету загореться.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 «Я — ваше ненаглядное пособие нарядное!» — пропел пиромант и выкинул докуренную до фильтра сигарету в снег. «Нет, ты точно когда-нибудь нарвёшься!» нарвешься. пообещала ему Марина. «Шевелитесь уже!» До видеосалона я еле дошел. Серьезно, еще немного, и меня самого вместе с сумками тащить бы пришлось. Да и так, ввалившись внутрь принадлежавшего шахраю павильона... Немедленно кинул баулы на пол и без сил повалился на стоявшую у захламлённого прилавка свободный стул. «Привет, привет!» — помахал мне устроившийся на хозяйском месте Селин и продолжил что-то записывать, лежавший перед ним блокнот, не боясь испортить зрение из-за неровного света, беспрестанно моргавшего под потолком чародейского светильника. «Ты нас вроде встретить должен был!» — откашлявшись, напомнил я и стянул с головы ушанку.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 «А может, это у меня натуральный цвет на самом деле?» — улыбнулась Марина. «Что, если в рыжую я красилась?» «Вот вам бабам делать нечего!» — только и покачал головой на напалм и вытер блестевшую потом лысину. «Завидуешь, бедняжка, что красить нечего!» — немедленно уела его девушка. Тут по ногам потянулась сквозняком, и в торговый зал из служебных помещений прошел Борис Шахрай, как обычно смурной и всем своим видом напоминавший ослика Иа.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 «Ладно, сейчас проверю, как там погрузка продвигается, и вернусь». «Напалм, если что, стреляй!» «Я воль, хер майор!» — козырнул пиромант. «Погоди!» — забеспокоившись, скочил я на ноги. «В Северореченске кто от душмана дела вести будет?» «Ах ты, совсем забыл!» — хлопнул раскрытую ладонью Денис себе полбу и вырвал из блокнота половинку листа. «Держи! Просто отдай деньги, остальное — их проблемы. Ни перед кем не отчитывайся, будут вопросы».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 Вновь отвернулся пироман от окна. «Он сказал, родина там, где мне хорошо». «Ну, типа того. Ты чего, кстати, наблюдательный пост покинул?» «Селин возвращается», — пояснил Напалм. «А кстати, как там в Северореченске? Жить можно вообще? Расскажите мне про Сингапур, футы, про Северореченск». «А чего рассказывать?» — поднялась Марина со скамьи. «Там, как в Греции, всё есть». «Это плюс». Пироман закинул на плечо ремень ружья и вздохнул.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 — Куда нам теперь? — На холодные склады. — А как вообще можно что-то за стенами форта хранить? — удивилась Марина. — видишь, буркнул Денис и зашагал меж ларьков торгового пятачка. Прикрывшее лицо маски находиться на улице стало куда комфортней. Я с жалостью поглядел на то и дело поправлявшую капюшон шубы Марину.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 Мы поспешили забраться в сани, и хмурой бородатой вознице, убрав в специальные держатели горизонтальную двустволку, взмахнул вожжами. Обоз начал медленно выезжать в ворота, и палм с недовольным видом завертел головой. — Чего это мы самые последние едем? Типа не жалко, если отстанем, что ли? — Да кто ж сани с товаром в конец обоза поставит? — Усмехнулся я. — Зато теперь за охрану будем. — Мальчики, вы себе льстите. — Покачала головой закутавшаяся поплотнее в шубу Марина и указала куда-то назад. «Смотрите!» И точно, стоило обозу немного отъехать от торгового пятачка, как сзади пристроились сани с четырьмя вооруженными парнями. Теми самыми, что стояли неподалеку от жуткого типа с порезанной щекой. Я устроился поудобнее, закрыл глаза и, пробежавшись ясновидением по растянувшемуся обозу, с удовлетворением отметил, что обозники вооружены все без исключения. Но если гладкоствольных охотничьих ружей, винтовок, дыроколов и жезлов свинцовых ос хватало с избытком, то автоматического оружия, как ни странно, не было даже у охранников. Две запряженные в сани коняги споро катили сани по присыпанной хрустящим снежком дороге. Понемногу начало светать, и вскоре впереди замаячили заброшенные девятиэтажки. Выстроенные когда-то на самой окраине города дома не попали в кольцо охвативших центр форта крепостных стен —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 «Караул!» — прошептала девушка. «Я совсем закоченела». «Селин бы тебе посоветовал за санями пробежаться!» Ухмыльнулся Напалом, которому мороз был нипочем. «Сам, Константин, пробегись!» Сделав акцент на имени, грызнулась наша рыжая, или уж совсем не рыжая, спутница и достала небольшую фляжку. «Евгений будешь?» «Коньяк?» «Коньяк!» «На работе не пью!» Покачал я головой и возница поддавился с мешком. «Как хочешь!»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 кузов которого закрывала самодельная брезентовая палатка со вставками из оргстекла. Водителя габаритного внедорожника с наглухо тонированными окнами нисколько не волновало, не создает ли он нам таким маневром аварийную ситуацию. И на приличной скорости пикап промчался мимо. В одном месте его мотануло, но, едва не зацепив бортом ближайшие сани, массивная машина выровнялась и вскоре скрылась из виду. «Уроды!»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 Внезапно над полем разнесся странный вой, и по спине у меня побежали мурашки. Лошади испуганно заржали, сбились с размеренного шага. Возниться не без труда, удалось их успокоить, а Марина придвинулась поближе ко мне. «Это что еще такое?» «Не знаю». Я ослабил контроль над даром, и ясновидение немедленно охватило растянувшийся по дороге обоз, но ничего опасного уловить не удалось. «Что бы это ни было, оно находится очень не близко.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 «Но я лучше вместо кружки кофе сигаретку лишнюю выкурю». «Уважаемый!» — окликнул я возницу. «Вам кофе плеснуть?» «Пожалуй, не стоит!» — отказался дядька. «Может, позже. Позавтракал плотно». «Если что, говорите!» Я привстал, глядел пустынную дорогу и уселся обратно. «А чего это никто к нам навстречу не едет?» «Рано еще! Те, кто из песчаного или лисьих выселок с утра выехал, сейчас только к Рудному подъезжают».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 — Сейчас поворот на Октябрьский должен быть, — пояснил Напалм. — Я как раз в рудной мотался, на местности чуток ориентируюсь. — Твоими бы устами! — я пошевелил ногами, пытаясь разогнать пожилом кровь. Мороз хоть особо и не беспокоил, но подкрался из-под тишка и потихоньку делал свое черное дело. Какое-то время мы молча катили дальше, потом обоз начал замедлять ход и сжаться к правой обочине. — Чего еще? встрепенулся Напалм.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 — ответил и не подумавший взять двустволку дядька. — И подстраховываются, конечно, не без этого. Поравнявшийся с головными санями, тентованный КамАЗ с прицепом замедлил ход, и с приоткрывшейся двери высунулся водитель. Перекинувшись парой фраз с Михаилом Григорьевичем, он спрятался в кабине, и вскоре фырчащий грузовик проехал мимо нас. Следом прокатил тяжело бычок. — Фу, ну и вонище! Сморщился напалом и демонстративно зажал варежкой нос. «Какой тухлятиной они заправляются!» «Бывает и хуже!» — усмехнулся возница. «Как газанут, аж глаза лопаются!» «Это ты не про своих лошадей часом!» — подковал его пиромант. «Они уже газовали, я видел!» «А что коняги?» «Конягам сена со снежными ягодами намешаешь и проблем не знаешь. А с автомобилями одна морока. То сломается что-нибудь, то бензин кончится».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 — Октябрьский дальше! — покачал головой на палму и вслед за Мариной достал темные очки. — Это боровая! — А мне не могли очки взять? — не сдержался я. — Не вижу из-за солнца нифига. — Посмотри в сумке! Тебе тоже положить должны были. Расстегнув молнию, я пошарил внутри и действительно обнаружил запечатанные в пластик очки с поляризационными стеклами. Очень кстати для такого солнечного дня. — Баловство это! — не оценил очков возница. «Сколько не брал, на морозе ломаются!» «Это у вас неправильные пчелы какие-то были!» — усмехнулся Напалм. «Да уж куда нам, деревня!» «Точно, точно!» Дядька только хмыкнул и ввязываться в лишенный всякого смысла спор не стал. Я поерзал, устраиваясь поудобнее, поднял воротник дублёнки и попытался задремать. Не получилось. И на неровной дороге нет-нет, да и потряхивало, и холодно слишком. Марина тоже никак не могла найти себе места, а вот Напалм беззаботно смолил сигаретку за сигареткой и не без интереса посматривал по сторонам. — Тут всегда так спокойно, — не выдержала Марина. — А то рассказы обозников послушать, так за стены только на бронетехнике и можно выбираться. — Да не! — усмехнулся возница. — Днем на торной дороге опасаться нечего. Вот если в глубинку куда-нибудь свернуть, неприятности можно полное лукошка поиметь. — Нечесть.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 Те обнаружились у костра. Пиромант, как обычно, курил. Марина спряталась за него, чтобы случайно отлетевший от горящих поленьев уголёк не прожёг ее шикарную шубу. И заворожённо смотрела в огонь. «Сейчас кашу разогреем, перекусим и в путь», объявил торговец и зашагал к кошеварам, которые разместили над костром заполненный снегом котел и добавляли туда крупу и какую-то замороженную строганину. Я кивнул и хотел тоже отойти к огню,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 Тот слегка пошатнулся, и вниз съехало несколько комков слежавшегося снега. Давай, быстрее! Скомандовал Сергей грузчиком, которые взамен картонных коробок укладывали в сани мешки с селитрой. Какая муха его укусила! нахмурился Михаил Григорьевич. Да не знаю я, может, погода не нравится! Пожал сын плечами. Собирайтесь груз перераспределять, наблюдая за начавшейся суетой, поинтересовался я. Да не! Раздраженно махнул рукой Михаил Григорьевич. «Решил вот этого Аболтуса с парой саней по окрестным селам отправить». «Нормально все будет!» — обиделся Аболтус. «Смотри у меня!» — пригрозил ему кулаком торговец. «И путевые листы на всех отметь не забудь! В Октябрьском нас дожидайся!» «Но, пап, сколько можно уже?» «Сколько нужно? Если Селитера хорошо пойдет, смотайся в форт. Кому обратиться теперь знаешь».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 Заинтересовался я, проводив взглядом куда бережнее потащившего дальше коробку работника. «Алхимические светильники! И смысл их в Северореченск вести Это тактические светильники. Подствольные фонари только алхимические. Светят, мигают, а если понадобится, и вспышкой ослепить могут. Правда, тогда перегорают. А чего в форте не продали? Там на них спрос всяко больше. Крепления нужны».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 «Главное, закрепите его правильно!» «Век живи, век учись!» Покачал я к головы и принюхался к доносившемуся от костра ароматному запаху. Но к котлу уже подтянулись свободные работники, и толкаться среди них не хотелось. Охраны немаловато для такого груза. «Да ты знаешь!» — замялся Сергей и поправил ремень дробовика. «Они профессионалы! Ну и наши все с оружием! Я вот тоже пару месяцев назад дробовик себе прикупил! Фабор сдас. У парней такие!» А чего не, Сайгу? задал я традиционный же вопрос, приглядываясь к ружью с пистолетной рукоятью и не телескопическим, как у охранников, а обычным прикладом. Да и тактического обвеса на нем не наблюдалось. Вот еще, поморчился Сергей. Ее же напильником, как мне сказали, доводить до ума пришлось бы. А тут бери и стреляй. Патроны опять-таки у нас все больше самокрутные. И с помпой спокойнее. Во всяком случае, точно перезарядишься. «Ну и вышло ненамного дороже. Если честно, копеечная разница получилась. Мы же на всех сразу брали, выторговали скидку. А на сайгу или вепрь молотовские ни копейки не сбавляет. Репутация!» «А чего прицел навороченный себе не поставил?» «Колематор, что ли? Издеваешься? Он как мое ружье стоит!» «Серьезно? А то!» Важно заявил Сергей и заорал на приволокших выкрашенный зеленой краской деревянный ящик мужиков. «Ставьте рядом с санями, сначала второй притащите, потом погрузим. Быстрее, шевелитесь!» И добавив пару мотяков, парень вновь повернулся ко мне. «Нормальные коллиматорные прицелы и сами по себе не дешевые, а после переделки на вес золота ценятся. А китайские поделки не живут в нашем климате». «А что там переделывать?» «Вместо батареек питание на энергетические кристаллы завести надо. А спецы по этому делу только у вас на часовом заводе имеются».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 — А чего тогда у себя не торгуете? — У нас разрешение на нарезное оружие получить целая проблема. А солдатам винтовки без надобности у них автоматы. — Ну, не знаю, не знаю. Запрыгал я на месте, пытаясь хоть немного разогреть кровь по ногам, до которых, несмотря на толстую подошву ботинок, дотянулся идущий от земли холод. — И чего везете? — Самозарядные карабины Симонова и винтовки Мосина. — Они-то кому нужны? Трехлинейки, в смысле?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 В армагах таких цен тебе никто не даст, а приедешь в Северореченск, продашь, еще и наваришься!» «Не!» — уже отмахнулся я, но в голове будто щелкнуло что-то. «Продашь в Северореченске, а ведь это идея! Будет лишний повод с нужным человеком пообщаться, и опять-таки дешево, как не купить!» «Сергей!» — окликнул парня, направлявшийся к нам начальник охраны. «Ты чего тут застрял? Иди ешь, выезжать пора!» «Сейчас!» Полез в сани Сергей. «Не видишь, оружие продаю!» «Ты погоди, продавать-то!» Остановил я его. «Сначала ценник озвучь!» «Мосинку за 40 рублей золотом уступлю, СКС за полтинник!» «Ну, не так уж и дешево!» Поморщился я. «Сможешь ниже цену найти?» «Ладно, не о том вопрос!» Не стал я лезть в бутылку. «Что мне взять-то?» «Бери СКС!»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 «Найти в любом селе можно!» «Давай разберемся. улыбнулся начальник охраны. «Пуля калибра 762 на 39 весит сколько?» «Правильно, 8 граммов. А пуля калибра 762 на 54 весит уже без малого 12 граммов. При стрельбе по защищенному отводящим пули амулетом объекту разница ясна или объяснить...» «Тоже мне преимущество!» Еще какое преимущество!»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 Но человек он серьезный, сразу видно. «Ну как, доволен покупкой?» Принимая от кошевара миску со сдобленной тушенкой и гречневой кашей, поинтересовался Константин. Народ к этому времени от костра уже рассосался, и лишь напалм с Мариной продолжали греться у огня. «Да вроде доволен!» Я повесил винтовку на плечо и подошел получать свою порцию горячего варева, от которого поднимались целые клубы пара. «Надо будет пострелять только!»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 «Но их переснаряжать можно. Так и спасаемся». «Понятно», — кивнул я, воскребая из миски кашу. «Ну а пистолеты-пулеметы почему не используете?» «А кто бы их продал? Что-нибудь хорошее найти просто нереально. Да, в принципе, на короткой дистанции драколов с железами свинцовых оз хватает. Дробовики и вовсе оружие универсальное. Не всегда же с людьми воюем. Часто и гадость всякая на дороге выбирается». «Тогда понятно». «Сергей!» — заметил начальник охраны, шагавшего к костру парня. — Ты где опять пропал? — Мохтара кормил! — Давай бегом! Я вернул тарелку бородатому кошевару и вдруг заметил, как настороженно замер на месте Константин. В следующий миг растекшийся вокруг временной стоянки ясновидение уловило чей-то страх, голод и отчаяние. Но не удалось толком осознать накатившее видение, как грохнул одиночный выстрел, и чужое присутствие моментально пропало. «Отбой — Отбой! — крикнул с навеса караульный. — Что там у вас? — задрал голову начальник охраны. — Какие-то зверюги на запах вышли! Пришлось отогнать! Ясно — Ясно! Внезапно я почувствовал всплеск магической энергии и обратил внимание на одного из охранников, который скомкал призрачное плетение ненужного более боевого заклинания и усилием воли заставил его погаснуть.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 Это еще ни о чем не говорило. Вот ведь теперь даже собственному дару доверять до конца не могу. Тяжело вздохнув, я отошел к уже начавшему гаснуть костру и совершенно случайно наступил на ногу задумчиво уставившемуся в огонь пироманту. «По ногам, как по асфальту!» Немедленно встрепенулся тот и вдруг заметил висевшую у меня на плече винтовку. «О, да ты прибрахлился!» «Есть такое дело!» «Настоящий полковник!» — улыбнулась Марина. «Только будёновки не хватает!» «Это дело наживное!» — хмыкнул я, и, стянув варежки, начал вставлять вытащенные из распотрошённой коробки патроны в обоймы. Потом по одному зарядил четыре патрона в винтовку и, не загоняя последний в ствол, закрыл затвор. А там уже принялся дышать на онемевшие пальцы. «Вот завалюсь в парилку и сразу будёновку надену. вылочную. «Ой, не напоминай мне лучше про парилку!» — вздохнула Марина. «Закоченела вся. Хочу в баню!»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 «Это точно!» — кивнул пиромант. «Маринка потом в форте сболтнет лишнего и оторвут мне все под корень, так что я с вами лучше не пойду». «Тоже не проблема», — не удержался я от улыбки. «Это да, это не проблема. А знаешь, что меня очень сильно напрягает?» «Что?» «Наша охрана». «И чем она тебе не устраивает? Очень профессионально, на мой взгляд, ребята работают. Приближение зверю к они и вовсе раньше меня заметили». «Слишком профессионально ты не находишь?»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 «Ты это, парни, в камуфляжном полушубке?» — оглянулся на Палм. «Он из форта. Я так понял, наемник». «Вот видишь». В этот момент Кирилл Ефимович достал из Саней здоровенную бутыль самогона и заорал на весь лагерь. «Подходим сюда! Живее!» Охранники и возницы потянулись к нему, а проверявший сани Михаил Григорьевич предложил. «По 50 грамм не желаете?» «Нет, спасибо».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 Со странной улыбкой произнёс остававшийся у костра толстяк. — В Северореченск девушку вести – это как со своим самоваром в Тулу ехать. Там такие девицы просто... Ух! Кровь с молоком! — Все своё, вожу с собой! — без улыбки ответил я. — Ладно, пойдём уже в сани. Только отогрелась. — печально вздохнула Марина. — А пересаживайтесь ко мне! — немедленно предложил я Кирилл Ефимович. — Уж будьте уверены, я мёрзнуть не дам! —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 Со стороны Рудного теперь заметно тянула пронизывавшей до самых костей стылостью. И сразу стало как-то не по себе. Будто и не на юг едем, а совсем даже наоборот. Странно. Какое-то время пытавшаяся устроиться поудобнее Марина, наконец, не выдержала и повернулась к ветру спиной. Потом вздохнула и тихонько пробормотала. Подумать только, еще только вчера я ужинала в Сент-Тропе, а сегодня мерзну в этой колымаге.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 «Я-то уж губу раскатал, что с нами богатая невеста едет!» «Какой вы меркантильный, Евгений!» «Что есть, то есть!» Вздохнул я и начал разглядывать обочины, вдоль которых давненько уже тянулись высокие кусты, все больше и больше напоминавшие настоящие заросли. Боярышник, корешник, еще какие-то переплетенные колючими лианами ежовника деревья вздымались вверх настоящей стеной, и насторожившиеся охранники не спускали зарослей глаз,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 — А еще по южной дороге ком мне своя боза пускает! — подколол дядьку пиромант. Но тот на эту провокацию никак не отреагировал. — А почему песчаная, а не лисьи выселки? — поинтересовался я. — Песчаная село спокойное, правильное, просветил меня возница. — А в лисьих выселках всякая шваль крутится. Того и гляди обчистят. Никакого порядка. — Ясно! — кивнул я и настороженно глянул в небо.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 И безмятежное путешествие превратится в схватку с разбушевавшейся стихией. Но, с другой стороны, наверняка торговцы не первый раз в такие ситуации попадают. Тут сзади послышались несколько пронзительных трелей. Обернувшийся возница тихонько ругнулся и направил сани в притирку с выраставшими на обочине сугробами. А потом, достав свисток, и сам подал товарищам какой-то заранее оговоренный сигнал. «Останавливаемся, что ли?» — удивился Напалм.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 Сразу стемнело, а ветер и вовсе будто сорвался с цепи, и под полузья саней начали то и дело попадать сломанные его резкими порывами ветки. Тут дорога резко повернула, и почти сразу из-за деревьев показались серые крыши домов на окраине Рудного, освещенные тусклыми лучами солнца. Небо над заброшенным городом пока еще оставалось чистым, а вот объездную дорогу, поворота на которую остановился обоз, уже заволокла пелена снежной бури.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 Задумчиво глядя на окраины Рудного, пробормотал начальник охраны. «И что делать будем?» — обернулся к нему Михаил Григорьевич. «Возвращаться нельзя!» «Нельзя!» — подтвердил Константин. «Но и по окружной уже не проехать». «Напрямик?» «Придется рискнуть. Думаю, успеем проскочить». «Эй, вы чего это?» — Всполошился Кирилл Ефимович. «Надо возвращаться! Еще не хватало, чтобы Боря в Рудном застала». «Там и дорога не расчищена, пади. «Да нет, многие напрямик срезают!» Не согласился с ним начальник охраны и окликнул парня в камуфляжном полушубке. «Иосиф, подойди, пожалуйста!» «Слушаю!» Незамедлительно выполнил распоряжение охранник, оказавшийся тем самым колдуном. Хрупкого сложения невысокий на фоне остальных бугаев, он смотрелся затесавшимся в компанию тяжелоатлетов пианистом. Я даже удивился, что не обратил на это внимания с самого начала. Лицо Иосифа прикрывали поднятый воротник и опущенная на самые глаза шапка, а наружу торчал лишь длинный прямой нос, к которому теснились близко посаженные глаза. И вот эти самые глаза, словно на выкате темные и настороженные, пианисту принадлежать не могли совершенно точно. Что скажешь? спросил у него Константин. Магическая боря приближается.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 Вслух произнес он, когда от сферы осталось полуразмытое светящееся пятно, а после его вовсе выдал совершенную тарабарщину. Тридцать градусов относительно базы. Затухание — 0,6, Расстояние до пика — 13 километров. — это он! — толкнул меня в бок удивленный напалм. — Определяет, с какой скоростью на нас фронт надвигается. С умным видом предположил я, хотя не был в этом полностью уверен.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 и обернулся к ожидавшим его вердикта зрителям. «Если будем продолжать двигаться с прежней скоростью, успеем проехать, прежде чем нас накроет всерьез. За Рудным чисто, фронт движется со стороны болот на Октябрьской». «С такой же скоростью по городу?» — поморщился Михаил Григорьевич. «Как-то оно сомнительно». «Какой запас по времени у нас будет?» — решил прояснить ситуацию начальник охраны. «Максимум ноль три».